По коридору мы шли одни, иногда лишь встречая стражников, которые провожали нас задумчивым взглядом. Еще бы, наш облик, да и сам вид поражали, а еще с нами шли наши питомцы. Камила превратила гору ходячих костей в белого барса. Рик же решил дополнить мой образ своим змеиным обликом. И это не маленькая змейка на шее, а огромная такая змеища черно-зеленого цвета с капюшоном, как у кобры, с меня ростом, которая скользила рядом, пугая стражников. До зала, где стоял изрядный шум, мы дошли минут за десять. В этом замке и правда можно заблудиться. Рядом с дверьми топталось около десятка невест. Точно, мы же не единственные выступающие. Вот симпатичная брюнетка прижимает к груди скрипку. Другая читает книгу и, закрывая ее, что-то повторяет. Повторяет заклинание? Другая проверяет горшки с цветами, которые держат слуги. Кто-то просто стоял у стенки и с не меньшим интересом рассматривал соперниц. Правда, при нашем появлении кто-то скривился, кто-то отвернулся, были и те, кто рассмеялся. Но после моей очаровательной улыбки и шипения Рика они в миг замолчали и сбились в кучку, словно защищаясь. Правильно, я не сильно люблю сплетниц. Леди Камила, леди Диана, вы выступаете третьими. Сообщил мужчина в строгом костюме, подходя к нам и рассматривая нас и наших питомцев. Хорошо. У вас будет инвентарь, нужна помощь. Нет, спасибо. Улыбаясь, качнула головой подруга, серьезно посматривая на девушек. «Мне нужна лишь моя сила, а она всегда со мной». Ведущий усмехнулся и с поклоном удалился. А я успела заметить, как некоторые девушки зло оскалились после ответа Ками. Но злиться здесь глупо, это правда. «Фиона, иди в зал. Рик, проводи девушку». Дала указание хранителю, и он спокойно ушел с девушкой. Правда, успел пожелать мне удачи, но, думаю, она мне и не нужна, ведь тебя должна показать Камила. Но и ударять в грязь лицом тоже не стоит, так что я выложусь на все сто». Мы отошли в сторону и стали наблюдать за происходящим. Спустя минуту заиграла музыка, и в зал вошел ведущий. Мы отчетливо слышали, как он приветствует собравшихся и рассказывает, какие мы умницы и красавицы, и как скоро выйдем к публике. После столь пафосной речи объявили первую невесту на сегодня. Ей оказалась та самая брюнетка со скрипкой. Статус не маленький, целая графиня. И вот девушка выходит под аплодисменты, а за ней слуги с ведрами воды. Любопытство мое все, поэтому я подкралась к двери и взглянула, что же происходит. А зрелище было красивым. Девушка играла спокойную музыку, а за ее спиной струи воды прыгали из одного ведра в другое. Это было похоже на игривый фонтанчик. Симпатично, но до нас не дотягивает. Мелодия закончилась, и девушка выходит, чтобы ее заметила блондинка с цветами. В этот раз музыки не было. Девушка произносила заклинания, и цветы распускались, а потом наклонялись в нужную сторону, когда этого требовала хозяйка. Честно говоря, я не поняла, чем хотели поразить принца. Или вырастить цветок из семечка настолько трудно? Овации были слабые, и девушка вышла грустная. Не успела подготовиться или на удачу надеялась. Следующими представили нас. Ведущий даже дважды уточнил, что будет общий номер для двух невест. В зал мы вошли под шум аплодисментов, что было неожиданно. Но стоило мне увидеть, кто перед нами сидит, как улыбка сама расползлась по лицу. Король, королева и, конечно же, принц Торон расположились в первом ряду. Но тут же обнаружились и наши подруги в полном составе со своими мужьями. Король драконов мне даже подмигнул, а я смутилась, вспоминая, как этой ночью им с Настей помешало. Мои мужчины тоже обнаружились оба в первом ряду. Тирон и Люк чуть ли не стоя приветствовали меня. Фиона нашлась за спиной Тирона, а Рик нагло разлегся в ногах мужчин. Тоже не хочет пропустить наше шоу. Чуть дальше разместились прочие невесты и гости двора, но на них я уже не смотрела, так как самые важные мне люди сидят прямо передо мной. Мы вышли на середину зала и поклонились королевской чите. Король довольно кивнул, впрочем, как и сам Торон, который, кстати, и не смотрел на меня, наоборот – Он не отводил взгляда от Камилы, которая также открыто смотрела на него. И зачем это шоу, когда, похоже, и без него все ясно? Но вот Камила выходит вперед и, закрыв глаза, начинает светиться. Я остаюсь на своем месте, но делаю то же самое. Закрываю глаза и призываю магию. Понеслась.